Глава 11 Глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Оклятые коротышки все дальше и дальше углублялись в непроглядный мрак пещеры. И хоть бы факел кто зажег. Нет, так и перлись куда-то бодро, без остановок. Словно прекрасно видели дорогу, хотя она не была ни прямой, ни ровной. Стены давно уже сблизились, сильно сузив проход. Пруд не видел этого, зато частенько чувствовал на собственной шкуре. Еще на скалах коблеты уменьшили количество носильщиков, потащив каждого из пленников подвое. Подвесили за связанные теперь вместе руки и ноги на длинные палки, взвалили на плечи, да и поперли дальше. Только гораздо чаще меняться стали. Это, видимо, чтобы на нешироких горных тропах проще передвигаться было. А сейчас на многочисленных поворотах пещеры пруд то и дело цеплял шершавые стены то одним боком, то другим пахло сыростью и плесенью, ну и коротышками, конечно. Уж их отвратительную вонь, казалось, нельзя переплюнуть никаким, даже самым ужасным запахом. Привалов не делали долго, пока не вышли в просторный зал. Это стало понятно по изменившимся звукам шагов. Они теперь не лезли прямо в уши, а разлетались и гуляли по невидимым закоулкам пещеры, отражаясь тихим многочисленным эхом от далеких стен и, похоже, высокого потолка. Хотя эту короткую остановку и привалом-то толком нельзя было назвать. Кинули прута на землю, рядом плинта свалили. Это парень по короткому вскрику своего спутника понял. Видать, тот упав, ободрался обо что-то. Сами же серые собрались неподалеку всей толпой и загыркали о чем-то своем непонятном. Прут попробовал перевернуться на живот, чтобы поближе к ученику шамана оказаться, да получил тут же палкой в бок. Не оставили, значит, коротышки пленников без присмотра. И действительно такие неплохо видели в темноте. Он сдавленно охнул не от боли, скорее от неожиданности. И тут же услышал испуганно пришипленный голос Плинта. «Прут, это ты?» «Я!» – тоже шепотом ответил парень. «Где мы? Почему темно так? Уже ночь?» «Нет, просто нас в пещеру затащили». «В пещеру!» — воскликнул Принта чуть ли не в голос и тут же ойкнув замолк. Скорее всего, тоже получил палку от охранника. Молчал он, правда, недолго и вскоре вновь тревожно зашипел. «Это плохо! Это очень плохо! Нужно что-то делать!» «Да уж ясно, что хорошего мало!» Пруту было непонятно, какой смысл сейчас обсуждать их безрадостное положение. «Тем более все равно пока ничего сделать нельзя!» «Ты давай не шибуршись там без толку, Силы не трать и караульщиков зря не зли!» «Доставят нас, куда собрались, там и будем думать. А вдруг мы потом не сможем ничего сделать?» «Сейчас точно не стоит пробовать». Прута начинала раздражать суета приятеля, но он постарался говорить максимально спокойно. «Если не веришь, можешь попытаться в сторонку откатиться, только я тебе не советую, тут же от серого прилетит». Плинта, похоже, поверил, потому как проверять слова друга не стал, шипеть перестал и лежал спокойно. Какое-то время коротышки еще погалдели, что-то между собой выясняя и вроде как отчаянно споря. Один из них громче всех при этом орал. Зло так и властно. Предводитель, наверное. Потом и вовсе, судя по звукам, принялся тумаки спинками раздавать. И каждое болезненное оханье кого-то из получивших трепку серых вызывала у прута злорадную ухмылку. А чего? Не жалеть же этих уродцев гадских! Вскоре вопли коблитов стихли. Горластый командир навел таки порядок. Ярко вспыхнули зажженные коротышками факелы, заставив мальчишек зажмуриться. Завоняло чем-то непривычным и неприятным. «Какой гадостью они их пропитывают!» Сдавленно прошипел пруд, еле сдерживая, чтоб не закашляться. «Явно не смолой!» «Это сок земли!» Тут же решил блеснуть знаниями ученик шамана. «Только у него такой запах резкий, и вон, смотри, дым какой!» И точно смрадный дым факелов казался чернее самого мрака. Огонь, конечно, не осветил всю пещеру, выхватив из темноты лишь малую ее часть. Но все хоть не совсем уж тьма беспросветная. Пруд невольно принялся таращиться по сторонам, пытаясь хоть что-то разглядеть. Зрелище было необычайное. Неровные стены, даже вот цветах факелов, совершенно серые, без малейшего намека на другие цвета. Вид настолько унылый, что хоть от тоски вой. Такое впечатление, будто свет от пламени падает на камень и не хочет от него отражаться, заражаясь этой мерзкой серостью. С потолка свисают какие-то окаменелые сосульки, острые, что трогловые зубья. Чуть посветлее стена, но тоже серые. А из пола навстречу им другие каменные отростки зубья растут. Такое впечатление, словно внутри чьей-то огромной разъявленной хищной пасти оказался. А в некоторых местах нижние с верхними зубьями даже встречаются, срастаясь и образуя странные кривоватые колонны с узкой талией посередине. Пока пруд все эти чудеса рассматривал, коротышки разделились на две группы. Одна, небольшая, возглавляемая тем самым горластым, что так и продолжал командовать, подхватила пленников и в окружении факелоносцев Гордона направилась дальше вперед, выискивая дорогу между странными колоннами. Другая часть понура поплелась куда-то вбок в полной темноте и почти мгновенно исчезла из вида. Ну вот, уже лучше. Чем меньше коблетов вокруг, тем больше шансов сбежать. Наверное. Занырнули в какой-то неширокий проход и опять шли очень-очень долго. Коротышки даже несколько раз останавливались отдыхать. Совсем на малое время. Чуть дыхание переведут и снова вперед. А вокруг – неизменный темно-серый камень стен, угрюмый и неприветливый. Иногда встречались участки, где стены были влажными и даже покрытыми медленно стекающими вниз каплями. В одном месте и вовсе сверху сочилась, извиваясь по неровностям камня, тонкая струйка воды. И собиралась внизу, в небольшой ямке, наверное, специально выдолбленной для этого в полу. Здесь коблеты остановились попить». Черпали ладошками воду из ямки и громко хлюпали, втягивая ее в себя губами. Когда напились сами, один из серых зачерпнул воды и сунул проту. Но от его грязных ладоней так воняло, что парень хоть и хотел уже пить, брезгливо отвернулся. Противно. Да и не дело это пить из рук врага. Плинта -то тоже отказался. Уговаривать их никто не стал. Опять похватали за руки, за ноги и дальше поволокли. При этом было заметно, что путь их явно под уклон пошел. Куда-то вниз проход уводил. А воздух, который и до этого был не сильно сухим, постепенно становился все более и более влажным. Еще и гул какой-то постоянный. Мерный, явно различимый, но не очень громкий, какой-то убаюкивающий. Река, что ли, где-то рядом бежит? «Если бы не веревки, больно стягивающие запястья и лодыжки, то от этого гула и нудного мельтешения ломаных теней, разбегающихся от факелов по стенам и потолку, да от постоянного покачивания, наверное, можно было бы уснуть. Хотя как тут уснешь, если не знаешь, куда и для чего тебя тащат? Ведь понятно, что не в гости на посиделке». Но глаза все равно то и дело слепались. «И на живот утянула. утянуло». Пару раз пруд не сдержался, зевнул. Да так, что челюсть чуть не вывихнул. А потом сон как рукой сняло. Их процессия, миновав караул из нескольких радостно скалящихся коблетов, вошла в еще один, ну просто огромный зал. Теперь, в отличие от того предыдущего, полностью погруженного во мрак, этот легко было рассмотреть. Прямо напротив них здоровенная скала от края и до края пещеры, как гигантская ступень почти в половину высоты всего зала. И перехлестывая через неровные края этой ступени, вниз стекало множество бурлящих потоков пенящейся воды. Целая куча водопадиков, наполняющих пещеру гулким шумом. Вот значит, откуда этот звук был. А самый большой водопад вырывался мощными струями из выпирающей вперед массивной скалы. Причем вырывался через большие дыры, которые делали эту скалу сильно похожей на чудовищный великанский череп. Вода лилась из раскосых глазниц и из открытой пасти. Неясно, природа ли случайно создала такое диковинное чудо, или же кто-то специально приложил к этому руку. Но мертвая голова будто бы чудища выглядела грандиозно и даже устрашающе. И самое главное, откуда-то с высоты, непонятно как, пробивался внутрь пещеры яркий луч солнечного света. Падая точно на каменный череп, он словно специально выхватывал и выделял его из темноты, заодно подсвечивая и играя во многочисленных потоках воды, окрашивая их в небесно-голубой цвет и рассыпаясь в волнах и брызгах множеством искрящихся огоньков. Внизу потоки воды, огибая торчащие камни, то разбегались тонкими ручейками, то собирались в единое русло. Целая подземная река. Широкая, но с довольно быстрым течением. Переливающаяся светом вода стремительно проносилась мимо коблетов и их пленников, замерших на одном из каменных возвышений, и уносилась в дальний угол пещеры, теряясь в сгущавшемся там мраке. Пруту ужасно захотелось пить. Словно песку кто-то в горло сыпанул, так оно уже пересохло. Впрочем, если бы он даже и надумал вдруг попросить коротышек дать ему напиться, те вряд ли бы поспешили выполнить его просьбу. Они вообще почему-то стояли недвижно, словно боялись пошевелиться, и что-то тихонько, бормоча, пялились на самый большой из скальных выступов, находящихся точно напротив рыдающего черепа. «Вот оно что! пруд, Вот разява!» даже не заметил его, увлекшись разглядыванием местных чудес. На вершине выступа, далеко выпирающего над рекой, стоял странный старикашка Коблит, обряженный в длинный темный балахон и совершенно дурацкий высокий островерхий колпак, чудом державшийся на седой лохматой голове. В руках коротышка сжимал длинный посох с пожелтевшей черепушкой в качестве набалдашника. Какое-то время этот странный и непонятный старец, может, шаман их местный, Молча буравил взглядом рыдающую голову каменного великана, словно ждал, что тот заговорит с ним. Потом резко обернулся и уставился, казалось, прямо пруту в глаза. Коблеты, которые так и удерживали на весу связанных ребят, разом замолкли, прямо-таки окаменев. И только их предводитель принялся активно размахивать факелом, видимо, подавая странному деду какие-то знаки. А пруд просто физически ощутил взгляд, будто пронизывающий его насквозь и забирающийся глубоко в душу. Ну точно шаман. Аж скукоживается все внутри и холодеет. Что он там в нем рассмотреть пытается? Казалось, вечность прошла, прежде чем старик отвел взгляд и благосклонно кивнул предводителю отряда коблетов. Остальные коротышки тут же отмерли и облегченно загомонили. Затоптались нетерпеливо на месте. Видать, тоже не очень уютно они себя тут чувствовали и мечтали поскорее сбежать. И старый шаман не стал больше терзать их долгим ожиданием. Небрежно махнул свободной рукой и властно пристукнул по скале посохом. При этом пруд ясно увидел, да он и создателями готов был в этом поклясться, что глазницы и гигантской каменной головы, и черепушки на шаманском посохе одновременно пыхнули зловещим красным отцветом, правда мгновенно погасшим. Вот от этого парню действительно стало совсем не по себе. Известно ведь, коблеты магией не владеют. И у коротышек, и у коблов, как и у самих орков, с магией совсем никак. Не то что у древних или даже человеков. У тех магии есть, а вот у остальных только шаманы имеются, которые чудеса, конечно, тоже могут творить, но не сами, а лишь с помощью призванных духов. А тут явно магия пахнула. Да не обычной, а какой-то неправильной, чужой и злой. Непонятно как, но пруд это совершенно четко почувствовал. Да и плинта, судя по ошарашенным вытаращенным глазам и раскрытому рту, тоже, больше разглядывать неправильного коблицкого шамана ребятам не дали. Коротышки шустро развернулись и по краюшку пещеры к другому проходу направились, возле которого, между прочим, тоже охранники стояли. И чуть подальше у следующего прохода еще коротышки маячили. Похоже, этот огромный зал с рыдающим черепом для коблетов очень важен был, раз они так тщательно охраняют все входы-выходы. Но особо поразмышлять над этим пруд не успел. На этот раз далеко ребят не потащили. В конце совсем коротенького коридора обнаружился небольшой зал с несколькими не очень глубокими нишами-коморами. Воняла рыба и еще чем-то гадким. Ужасно даже в сравнении с отвратительным запахом самих коротышек. Словно в коморах протухшую тухлятину держали. Хотя вряд ли, зачем бы тогда все эти ниши запирал кто Каждая из них была отделена от зала загородкой из толстых, примерно с руку, сухих вертикальных деревянных жердин. Непонятным образом эти жердины как-то были укреплены в полу и потолке. И почти во всех коморах, пруд уже огляделся, виднелись отсвечивающие в дерганом и неровном свете факела бледные безрадостные лица пленников. Где одно лицо, где два. Лишь в одной коморе совсем никого не оказалось к ней и подволокли прута с плинта. Затащили внутрь и просто бросили на пол. Даже от веревок толком не освободили. Разрезали лишь те, что руки друг с другом соединяли до ноги. А снимать с запястья и щиколоток остатки пут, видимо, предоставили самим мальчишкам. Дверь, сооруженную из таких же толстых жердин, захлопнули и привязали к загородке тонкими кожаными ремнями. Затянули узлы покрепче и ушли, что-то злорадно про напоследок. Не иначе приятного отдыха пожелали гады. Сразу стало темно, но не совсем. Через короткий коридор свет из большого зала и сюда немного пробивался. И в его слабом свечении пруд, подойдя к самой загородке, смог разглядеть пару чумазых лиц в нише напротив. «О, вот это да!» Удивился он, растирая затекшие запястья и размышляя, как отделаться от надоевших веревок. «Смотри, Плинта, дети человеков!»